Глава двенадцатая. На моих закрытых веках пляшут красные огоньки, пробиваясь через них и заставляя распахнуть глаза так резко, будто кто-то щелкнул пальцами рядом с ухом. Гирлянда на темном окне прямо напротив мигает в каком-то сумасшедшем режиме, от которого мгновенно устают глаза. Отведя взгляд, осматриваюсь вокруг, пытаясь понять, где нахожусь и сколько сейчас времени. Вожу сонными глазами влево, вправо по потолку и по комнате, в углу которой стоит напольный торшер, давая тусклое освещение маленькой гостевой спальни. В комнате очень тихо. Кроме моего дыхания не слышно ничего, даже ветра, порывы которого раскачивают кроны заснеженных деревьев за большим окном. Резко приняв вертикальное положение, сбрасываю с себя клетчатый шерстяной плед, которым была накрыта и который не знаю, откуда взялся. Когда я присела на этот диван, никакого пледа поблизости не было. Сама не знаю, как уснула. Все из-за сумасшествия этого дня и Глинтвейна. Он подействовал на меня как снотворное. Ройс в складках пледа, чтобы отыскать там свой телефон. Он здесь, и он показывает почти девять вечера. Я проспала почти два часа. Я никогда не засыпала в чужих домах. Но после того, как пожелала Марусе спокойной ночи и коротко поговорила с ее бабушкой, присела на диван Капустина. И он оказался чертовски мягким. Быстро расчесав пальцами волосы и оправив перекрутившийся на свитер, выглядываю с комнаты в коридор второго этажа, морщась от яркого света, который там горит. Дом будто вымер. Сбежав на цыпочках по ступенькам до середины лестницы, прислушиваюсь. Но единственный звук поблизости тихо работающий в гостиной телевизор. От его голубого свечения на полу пляшут блики. Вся эта тишина вокруг действует на меня так, что я инстинктивно боюсь шуметь и даже дышать. Подойдя к дверному проему, заглядываю в гостиную, где никого, кроме Зотова. Развалившись на диване и забросив на журнальный столик больную ногу, в темноте он смотрит хоккей. Под рукой на подлокотнике пристроена маленькая вазочка, из которой Марк что-то прихватывает и отправляет себе в рот. Пользуясь тем, что все его внимание сконцентрировано на экране, смотрю на него, затаившись у двери, как вор. Невозможно передать, как моей внутренней идиотке нравится в нем все. В его фигура все эти мышцы четкий профиль, на котором пляшут блики. Нравится даже то, что Марк выглядит задумчивым, сосредоточенным и серьезным, будто разбирает игру по телевизору на атомы. А свет от экрана делает черты его лица тверже и резче, мужественнее, заставляю глаза отлипнуть от его лица. Я не собираюсь быть пойманной, поэтому делаю шаг в гостиную и мрачно спрашиваю: Где все? Марк резко поворачивает голову и садится, управ ногу со столика, и обтерев ладонь от ткань спортивных штанов. Секунду он тратит на то, чтобы осмотреть меня быстрым взглядом. И только потом отвечает. «Уехали на холмы». «Какие холмы?» Переспрашиваю заторможенно. «Зачем?» «Кататься на таблетках. Это горки здесь недалеко». Говорит и трет ладонями лицо, после чего встряхивает головой, будто выходит из транса. «Что, и Таня тоже?» Уточняю недоверчиво, потому что не представляю, как Капустина могла согласиться на что-то подобное. Капуста был очень убедителен. Вот уж не сомневаюсь, черт возьми. Давно не уехали? Спрашиваю, посмотрев на темное окно. Пару часов назад. А ты? Снова смотрю на Зотова. Что я? Ты почему не поехал? У меня насморк. Пожимает он плечом. Очень смешно, если учитывать, что никаких признаков насморка у него нет. Но смеяться над его шутками сегодня не моя история. Тогда держись от меня подальше. Прошу, разворачиваясь, не хочу заразиться. Сказав это, ухожу из гостиной на поиски кухни. Потому что мне срочно нужен кофе. Чтобы взбодриться, ведь я, кажется, все еще сплю. Раз думаю о том, как отлично вписывается в эту уютную домашнюю обстановку прославленная звезда НХЛ. Я нахожу кухню сразу, она справа от лестницы. Дизайн очень сдержанный и стильный, как и везде в этом доме. На столе в центре комнаты тарелки с едой и полупустые бокалы всех калибров. Будто гости этого дома сорвались с места внезапно. Рядом с микроволновкой стоит кофемашина, а чашек нигде не видно. Приподнимаясь на носочки, открываю поочередно навесные ящики кухонного гарнитура. За спиной раздается шарканье резиновых шлепанцев по деревянному полу. И оно приближается. Но я, не оборачиваясь, достаю из шкафчика с посудой большую кружку снеговика, после чего принимаюсь искать, чем заправить кофемашину. «Я бы тоже не отказался от кофе», — слышу голос Зотова. Как это неудивительно, в кухне Капустина все разложено по своим местам. И в идеальном порядке, просто как в аптеке. Может, потому что он не так часто готовит на своей кухне, а может, это врожденная особенность Данилы. Именно поэтому у него так отлично выходит зарабатывать себе на жизнь мозгами. Ради бога, нахожу в ящике таблетки. Здесь на всех хватит. Принимаясь изучать стоящий перед собой аппарат. Ты знаешь, как она включается? смотри на Марка, обернувшись. Прислонившись плечом к дверному косяку, он за мной наблюдает. Затем выпрямляется и неторопливо направляется ко мне. В ответ на что я делаю шаг в сторону, уступая ему место. Зотов ловко загружает кофемашину и подставляет туда кружку. Догадываюсь, что здесь, на этой кухне, он варит кофе не в первый даже не во второй раз. Оставляю свои наблюдения без комментариев. «Ведь у меня нет цели завязать разговор. Совсем нет». Машина начинает гудеть и тарахтеть. Сложив на груди руки, прислоняюсь поясницей к столешнице и пересекаюсь глазами с Зотовым, который смотрит на меня, повернув голову. Он смотрит в мое лицо, блуждая по нему взглядом. Будто с тех пор, как мы встретились, не делал этого каждый раз. Но конкретно сейчас я застываю, ведь он вдруг поднимает руку и прихватывает ладонью прядь моих волос. Мои глаза становятся круглыми, как у куклы Блайс, которую обожает Маруся. Марк пропускает мои волосы между пальцев, после чего заправляет мне за ухо, говоря, «Ты совсем не изменилась». Смотрю на него отупело, потому что его пальцы задели щеку, и от этого касания по телу во все стороны разбежались искрестые мурашки. Его близость снова забивает мои рецепторы. А когда Зотов смотрит на мои губы, даже шум кофемашины для меня исчезает. Я тоже смотрю на него. Впервые с нашей встречи изучаю так близко. Контуры его лица, носа, очертания маленького шрама на подбородке, маленькую трещинку, вертикально пересекающую нижнюю губу. До него хочется дотронуться. Он слишком настоящий и живой. А я, судя по всему, слишком забыла, что значит касаться мужчины, от которого возникают те самые мурашки. Кофемашина издает пищащий сигнал, возвращая на землю. Тряхнув головой, сбрасываю руку Марка и сообщаю тихо, но убедительно. «Тебе это кажется. Мне больше не семнадцать. Я знаю, сколько тебе. Ты не изменилась», — повторяет. «Мне было бы в сто раз проще, если бы он не был таким серьезным, произнося все это. Чтобы не смотрел на меня так внимательно и нервирующе вдумчиво. «Чего тебе нужно, Зотов?» – спрашиваю напряженно. «Я хотел увидеть тебя сегодня», – сообщает, продолжая смотреть этим своим взглядом. «Зачем?» «Общаться? Это разве не взаимно? Ты не хотела увидеть меня?» Поджав губы, проговариваю. «Вчера утром. Я даже с трудом помнила о твоем существовании. А сейчас?» Его бровь слегка выгибается. «А сейчас?» Набираю в грудь воздуха, чтобы соврать. Сказать, что сейчас мне плевать на него так же, как вчера утром. Но я отвратительно вру, когда взволнована. Я собираюсь вернуться домой, как только Таня вернется. «Точно, к дочери», — кивает Зотов. «Так как ее зовут, ты не сказала?» «Мария». «Сколько ей лет?» «Пять с половиной». «Если у тебя еще есть вопросы, можешь прислать их мне на почту». Оттеснив его в сторону, забираю с кофемашины кружку. «Может, мы поступим проще?» «Поужинаем вместе, и ты расскажешь мне о себе». Вспыхнув, поворачиваю голову и бросаю. «А ты не подумал, что моему мужу это может не понравиться?» «Насколько я знаю, мужа у тебя нет», — выдает убежденно. «Он что, обсуждал меня со своим другом или с кем-то еще? Тебе скучно или вроде того?» Спрашиваю, отбросив все шутки. «Что ты делаешь?» «Я приглашаю тебя на ужин, что хреново выходит». Марк указательным пальцем проводит по брови. «Я не пойду с тобой на ужин, даже если ты...» «Будешь последним мужчиной на земле». В ответ на мое негодование он улыбается. «Почему?» «От меня воняет. Я не разделяю его веселье. Я слишком взволнована, слишком. Я зотов ужин. Это чертовски заманчиво, но мой ответ самой себе — ни за что. Зачем нам встречаться? Общаться, будто мы старые добрые друзья?» Но именно так, кажется, Марки считает. Но мы не старые добрые друзья, мы вообще не друзья. И вряд ли ими когда-нибудь будем. Я не ужинаю со своими бывшими. Отрезаю. Сделай мне минет, и я перестану быть бывшим. Предлагает невозмутимо. Открыв рот, смотрю на него. И не могу поверить в то, что он сейчас сказал. От возмущения лицо покрывается пятнами. В глазах Марка опасные искры, и он не собирается забирать слова назад. А я, подняв руку, отвешиваю ему пощечину. Не такую, которая могла бы свернуть ему шею или сломать мне руку, но достаточно ощутимую, чтобы он слегка дернул головой, а моя ладонь вспыхнула. «Пошел ты, Зотов!» «А вот и первая ссора», — кивает он одобрительно, оставаясь все таким же невозмутимым. «Мои щеки все еще горят, а глаза круглые». «Он взбудоражил все мои внутренности всего за две секунды, и теперь я уже не знаю, чего хочу больше. Отвесить пощечину второй его щеке или... или повиснуть у него на шее и зло поцеловать». Укусить его красивый рот, будто мне снова семнадцать, и мы ссоримся в пух и прах после того, как я приревновала его к очередной хоккейной фанатке. Свой пульс я ощущаю в горле. Тишину дома внезапно взрывает шум из коридора, и я срываюсь с места, толкая Зотова в грудь и заставляя отойти в сторону. Несусь на возбужденные звуки голосов, рассчитывая затолкать свою подругу в такси, и убраться с датчика Пустина прямо сейчас. Перед дверью снова толкучка. Но все расступаются, когда на пороге появляется Страйк, таща на себе Альберта, который еле переставляет ноги и выглядит абсолютно невменяемым и беспомощным. «Поверить не могу. Он в стельку пьяный. Осторожнее!» шикает Таня, входя в дом вслед за ними и держа в руках очки своего парня. «Голову ему не отбей!»